Продолжали вопить молитвы со своих блоков, свят, свят, свят. Продолжали раскачиваться над перемещенный брод. Продолжали сжимать великую книгу крепче веревок, вознося молитвы о том, чтобы кто-нибудь внял их молитвам, пока однажды, посреди ранней, вечерней службы, достопочтимый торговец фаршированной рыбой Битцл-Битцл-Р, не возопил о том, о чем Все уже давно только и думали, «Разве можно приблизиться к Богу, находясь в такой близости к говну?» Многоуважаемый раввин не нашелся, что возразить, и приостановил молитвы. Он опустился на застекленный пол и приоткрыл священный ковчег. Чудовищное зловоние вырвалось оттуда, всепроникающий, тошнотворный, нечеловеческий смрад, венец омерзения. Он вытек из священного ковчега, заполнил собой синагогу, разлился по всем улицам и закоулкам штетла, проник под каждую подушку в каждой спальне, просочившись на вдохе в ноздри спящих и до выдоха успев пораспугать их сладкие сны. И стек, в конце концов, в брод Младенец по-прежнему молчал и не шевелился. Многооважаемый Равин поставил колыбель на пол, извлек из нее единственную пропитанную дерьмом записку и возгласил. Похоже, девочка выбрала себе в отцы Янкеля. Мы оказались в хороших руках. 20 июля 1997 Дорогой Джонатан, уповаю написать это письмо хорошо. Как ты знаешь, я с английским не первосортен. По-русски идеи выражаются мной обнормально хорошо, но второй мой язык не такой высшей пробы. Я навставлял вещей, как ты меня проконсультировал, и стерзал тезаурус, который ты мне презентовал, как ты меня проконсультировал, когда мои слова выглядели слишком миниатюрно или неподобающе. Если тебя не радует исполненное мной, приказываю отправить его обратно. Я буду горбатить над ним с упорством, пока ты не будешь умиротворен. Я окружил конвертом запрошенные тобой вещи, не утоя открыток с видами Луцка, гроз сбуха, переписи населения шести деревень, до да перед войной и фотографии, которые ты оставил мне на хранение из осторожных целей. Это было очень, очень правильно. Скажешь «нет»? Я должен съесть кусок пирога позора за то, что случилось с тобой в поезде». Я знаю, какой знаменательной была для тебя, для нас обоих, эта коробка, и знаю, что ее содержимое не изменить. Воровство — постыдная вещь, но вещь, которая то и дело случается с людьми в украинских поездах. Поскольку имя укравшего коробку охранника не налипло на пальцы, добиться ее возвращения будет невозможно, и тебе следует признать, что она потеряна навсегда». Только, пожалуйста, не допусти, чтобы твои впечатления от Украины повредили твоему представлению об Украине, которая пускай остается как о супер-клевой бывшей Советской Республике. пользуясь случаем, чтобы изречь тебе мою благодарность за твое долготерпение и стоицизм в отношении меня во время нашего путешествия. Возможно, ты подсчитывал на переводчика с большими способностями, а я знаю, что сработал посредственно». Мне следует съесть кусок пирога позора за то, что мы не нашли Августину. Но ведь ты ухватываешь, как это было емко трудно. Возможно, будь в нашем распоряжении больше дней, мы смогли бы ее обнаружить. Мы бы расследовали все шесть деревень допросили много жителей. Мы бы сдвинули с мест все камни. Но мы уже столько раз все это изрекали. Спасибо за репродукцию фотографии Августины с семьей. Я бесконечно раздумывал про то, что ты сказал Августину как в нее влюбляешься. По правде, я в это не допроник, когда ты изрек это в Украине, но я уверен, что теперь допроник. Я экзаменую ее один раз, когда утро, и один раз перед тем, как отправляюсь производить храпунчики, и в каждом случае открываю что-нибудь новое. Как ее волос отбрасывает тени или как ее губы суммируют углы. Я до того счастлив, что ты остался умиротворен первым разделом, который я тебе отпочтовал. Ты должен знать, что я исполнил исправление, которое ты затребовал. Я приношу извинения за последнюю строчку про то, как ты очень избалованный еврей. Она изменена этим?